Итак, моя милая. Глава первая. Одной из главных достопримечательностей Парадис-Сити был аквариум. Он назначил ей встречу в половине пятого у дельфинария, и она тогда подумала, что это ужасно противное место для свидания. Она терпеть не могла толкаться среди туристов, от которых в городе в эту пору не было житья. Во второй половине февраля, когда стоит теплая, но не жаркая погода, открывается модный сезон, и техасцы, нью-йоркцы и южноамериканцы стекаются сюда нескончаемым потоком сказочно богатой пошлости. Между четырьмя и пятью после сиесты делать особенно нечего, казино еще закрыто, и толпы туристов идут в прохладные, тускло освещенные пещеры, где размещается лучший в мире аквариум. Она шла в толпе то и дело с тревогой озираясь, и ее маленькое тело, под простеньким хлопчатобумажным платьицем, невольно сжималась от каждого соприкосновения с жирным и дряхлым, безмозглым и сморщенным старичьем, которая кричала, вопила, пихалась и лезла, чтобы поглазеть на тропическую рыбину, столь же недоуменно глазевшую на посетителей. «Да разве найдешь его здесь?» Подумала она, рассердившись вдруг, что он предложил для встречи такое место. Тут чьи-то горячие пальцы ухватили ее за ягодицу. Она без оглядки рванулась вперед. К таким выходкам ей не привыкать. У стариков с чересчур тугими кошельками зуд в руках. Она давно перестала обращать на это внимание или родилась с хорошей фигурой, миловидным личиком, да еще зелеными глазами, то терпи. — Все хорошо не бывает, — часто убеждала она себя. — Либо ты невзрачная дурнушка, либо ходи в синяках, уж лучше синяки. Она пробиралась к дельфинарию, а сердечко колотилось, и еще от страха ее слегка поташнивало. За каждое лицо, возникавшее из полумрака, она цеплялась испуганным взглядом, моля Бога, чтобы не напасть на знакомого. Однако посреди шумного водоворота людей, которые толкались, смеялись и перекрикивались, она скоро поняла, что место встречи выбрано с умом. «Никому из ее друзей!» Никому из казино и в голову не пришло бы затесаться в эту потную, пошлую толпу слоняющихся без дела туристов. Она вошла в большую пещеру, отведенную для дельфинов. Здесь была настоящая давка. Она слышала, как крупные животные плюхаются в воду, ныряя заброшенной им рыбой. В пещере стоял смешанный запах сырости, дорогих духов и потных тел. Гомон развлекающейся толпы давил на барабанные перепонки, и она поежилась. В этот миг она увидела его. Он вышел из толпы с этой своей ласковой улыбкой на тонких губах, с белой панамой в руке, в безупречном легком кремовом костюме с кроваво красной гвоздикой в петлице. Это был маленького роста еще плавосложения мужчина лет шестидесяти с небольшим, худощавым смуглым лицом, сероглазый и неизменно улыбающийся. Его редеющие светлые волосы серебрились сединой на висках, а вместо носа торчал настоящий ястребиный клюв. Человеку этому она теперь не доверяла, научилась бояться его, однако ее влекло к нему точно магнитом. «Итак, моя милая», — проговорил он, остановившись возле нее. «Вот мы и снова встретились», — он говорил тихо, но отчетливо. Ей никогда не составляло труда расслышать, что он говорит, даже если они встречались в очень шумных местах. Это было его обычное приветствие «Итак, моя милая». Она знала, что в этих словах не больше искренности, чем в обещаниях алкоголика, но это уже не волновало ее, как щипки богатых стариков. При первом знакомстве он сказал, что его зовут Франклин Людович, родом из Праги, журналист, работает по договору. В «Парадис-Сити» приехал, чтобы сделать большой материал о казино. В этом не было ничего удивительного, Журналисты часто приезжали сюда, чтобы написать про казино. Все-таки самое шикарное заведение во Флориде. Сейчас, в разгар сезона, по зеленому сукну и горных столов за ночь перекочевывало до миллиона долларов, правда, большей частью в сторону крупье, но разве в этом дело? Людович подошел к ней как-то днем на пляже. Его безобидный добродушный вид — Восхищение ее молодостью и улыбка обворожили ее. Он сознался, что знает, где она работает, и дал ей тесненную визитку, на которой его имя стояло рядом с магическими словами «Журнал «Нью-Йоркер». Ему требовались сведения о казино от тех, кто там служит. Он присел на мягкий песок у нее в ногах, И говорил, поглядывая из-под панамы, надвинутой на самую переносицу, ястребиного клюва. Рассказал, что беседовал с управляющим Гарри Льюисом. При этом его лицо перекосило потешная гримаса отчаяния. От характерец, да чего же скрытный. Если довольствоваться тем, что сообщил Гарри Льюис, ему в жизни не написать ничего подходящего для такого солидного журнала, как Нью-Йоркер. У него предчувствие, что он поладит с ней. Она работает в хранилище-казино еще с несколькими девушками. Это он выяснил. В его серых глазах мелькнуло озорство. — Итак, моя милая... Сколько раз она слышала от него эти слова, которые теперь внушают ей страх и недоверие. — Вы расскажете то, что мне хочется узнать. — А я заплачу вам за это. «Ну, сколько?» «Нью-Йоркер — богатый журнал». «Пятьсот?» «Как насчет пятьсот долларов?» У нее захватило дух. «Пятьсот долларов!» Ей до смерти хотелось выйти замуж. Ее дружок Терри еще студент. Они договорились, что если раздобудут пятьсот долларов, то рискнут и поженятся. И тогда у них, по крайней мере, будут... Однокомнатные квартиры и многое другое, пусть даже в доме без лифта. Но где же раздобыть 500 долларов? А тут на тебе. Безобидный человечек предлагает как раз эти самые деньги, надо только выдать ему тайный казино. Она было тотчас согласилась, но вспомнила, о чем предупреждал один из пунктов контракта контракта, который обязан был подписывать каждый поступающий на работу в казино. Служащим строго запрещается обсуждать с посторонними лицами дела казино. За нарушение запрета полагалось немедленное увольнение с вероятностью предъявления судебного иска. Видя ее колебания, Людович сказал, «Я знаю, вы давали подписку». Но пусть это вас не пугает, подумайте. Никто никогда не узнает, от кого я получил сведения. А ведь пятьсот долларов вам не помешают. Можно и накинуть. Он встал, улыбнулся ей и ушел, размахивая панамы, обходя огромные раскормленные туши богачей, которые разложили на солнцепеки свои узловатые вены, корявые пальцы и лоснящиеся сало. В тот же вечер, дав ей время обдумать его предложение, он позвонил ей по телефону. «Я переговорил с редактором. Он готов заплатить тысячу. Я так рад. Я думал, он заупрямится. Итак, моя милая, вы поможете мне за тысячу долларов?» И вот, превозмогая муки совести и страх перед разоблачением, она помогла ему. Он отдал ей пятьсот долларов. Остальные пятьсот, — объяснил он с отеческой улыбкой, — потом, когда она предоставит всю необходимую информацию. И по мере того, как он расспрашивал ее, ей все больше становилось не по себе. И она начала догадываться, что, видно, никакой он не журналист. Видно, он задумал ограбить казино. Иначе откуда такой интерес к численности охраны, к количеству денег, поступающих в хранилище каждую ночь, и к сигнализации? Ведь наверняка такие сведения нужны человеку, который задумал ограбить казино. А тут еще эта последняя просьба — добыть копию чертежей со схемой электропроводки. Об этом он попросил три дня назад когда они сидели в его обшарпанном бьюике на безлюдном берегу при выезде из города. Она взбунтовалась. Ну нет, этого я не сделаю. Чертежи не могут понадобиться для статьи. Я не понимаю. Я начинаю думать. Он криво улыбнулся и ласково накрыл ее руку своей сухой, похожей на клешню ладонью, от чего ее передернуло, и она вырвала руку. «Не думайте, моя милая, мне нужны чертежи. Не будем спорить об этом. Мой журнал готов платить, скажем, еще тысячу». Он вытащил из кармана конверт. «Вот те пятьсот долларов, которые я вам должен, видите? А после получите еще тысячу». Она схватила конверт и запихнула в сумочку. Теперь было ясно, что этот человек в самом деле опасен, что, несмотря на обманчивую внешность, он замышляет ограбление и использует ее, чтобы совершить невозможное. Если у нее будет еще тысяча, ей больше никогда не придется таскаться изо дня в день в казино и торчать там в хранилище с семи вечера до трех ночи. Она сможет выйти замуж за терри. Вся ее нудная жизнь пойдет совсем по-другому. Она решила так. Если этот коротышка задумал ограбить казино, она ничего такого знать не желает. А заполучить вторую тысячу очень даже желает. Колебания отняли у нее минуту с небольшим, затем она согласно кивнула. Но это было нелегко. Наконец ей удалось добыть копии нужных чертежей. Днем она иногда подрабатывала в главной конторе и имела доступ к документации. Этот улыбчивый человечек проявил незаурядную смышленность, остановив на ней свой выбор. Но этот человечек, которого на самом деле звали Серж Мейский, был хитер и коварен, как змея. Десять месяцев назад приехал он в Парадис-Сити окольными путями навел справки о четырех девушках, работающих в хранилище казино, и издали наблюдал за ними. В конце концов решил сосредоточиться на этой смазливой маленькой блондинке, которую звали Лана Эванс. Чутье и ум, как всегда, не подвели его. Лана Эванс, должна была дать ему ключ к самому крупному и дерзкому ограблению казино, какие только знала история подобных ограблений. И вот они стоят здесь, лицом к лицу, в сумрачном, кишащем туристами аквариуме, где среди прочей морской живности обитают дрессированные дельфины. Он улыбнулся ей, взял своей сухой клешней за руку, и увел отдавки к резервуару с печальным, скучающим осьминогом, где было сравнительно спокойно. «Вам удалось?» Его улыбка была безупречной под стать костюму, но Лана Эванс чувствовала, что он едва владеет собой от нетерпения, и это нетерпение пугало ее. Она кивнула. «Превосходно!» Нетерпение как ни бывало, будто светофор переключился с красного цвета на зеленый. Деньги у меня с собой. Все до цента. Тысяча хрустящих долларов. Он быстро скользнул взглядом по лицам ближайших туристов. — Давайте. Деньги вперед, — пролепетала Лана Эванс. Она была сама не своя от страха. Да еще в голове все плыло от затхлой сырости. «Разумеется!» Он достал из заднего кармана брюк пухлый конверт. «Здесь вся сумма!» «Не нужно сейчас пересчитывать, моя милая. Вы на виду. Где чертежи?» Она приняла конверт, ощутив пальцами скользящие купюры, невидимые, но уже доступные. На миг она замерла при мысли, что он надувает ее, однако решила рискнуть. Пачка в конверте была вроде бы толстая. Ей хотелось поскорее завершить эту опасную сделку. Она отдала ему чертежи. Несколько страниц со сложными электрическими схемами, включая плавкие предохранители, систему кондиционирования воздуха, и множество сигнальных устройств. Он мельком проглядел чертежи, став в полоборота к осьминогу, как бы приглашая его полюбопытствовать. Но тот отплыл прочь и спрятался за камнем. Так. Он убрал выкраденные ею бумаги в задний карман. Вот и закончилось наше весьма удачное сотрудничество. Он улыбнулся а его серые с синеватым отливом глаза сделались вдруг холодными, как две грязные льдинки. «Ах, да! Вот еще что!» «Нет!» — наотрез отказалась она. «Хватит! Меня не волнуй! Помилуйте!» Он примирительно поднял руку. «Мне больше ничего не нужно. Я вполне удовлетворен. Вы были так покладисты, так надежны!» С вами так приятно работать. Позвольте мне отблагодарить вас от себя лично скромным пустяковым подарком. Он вынул из кармана квадратную коробочку, аккуратно перевязанную красной с золотом ленточкой, а на золотой этикетке было написано «Волшебное имя Диана». Пожалуйста, примите. Такая хорошенькая девушка должна ухаживать за своими руками. Она взяла коробочку, обескураженную его неожиданной добротой. Крем для рук Диана делали только для очень состоятельных людей. С этой коробочкой в руках она чувствовала себя еще более разбогатевшей, чем в тот миг, когда он передал ей конверт. «Ой, спасибо! Вам спасибо, моя милая! Прощайте!» Он растворился в толпе, как маленькое доброе привидение. Вот только сейчас улыбнулся ей и тут же пропал. Исчез в мгновение ока, и трудно было поверить, что когда-нибудь он стоял рядом. Перед ней вырос крупный краснолицый ухмыляющийся мужчина в желто-голубой цветастой рубашке. «Я Томпсон». Из Миннеаполиса, прогудел он, — видали, что вытворяют эти чертяки-дельфины? Я в жизни такого не видал. Она поглядела на него без всякого выражения и бочком-бочком улизнула в сторону, а потом, когда удостоверилась, что ей не грозят его лапы, повернула и спокойно пошла к выходу, зажав в руке коробочку с кремом, в которой притаилась ее смерть. Они приехали в Парадис-Сити по одному, украдкой, как опасливые крысы, выползающие на солнечный свет. Сейчас в разгар сезона аэропорт и железнодорожный вокзал находились под неусыпным надзором полиции. К тому же на трех главных шоссейных дорогах при въезде в город были выставлены полицейские посты. На пропускных пунктах полицейские с профессиональной памятью на лица ощупывали жестким казенным взглядом каждого прибывающего пассажира. То и дело кого-нибудь останавливали взмахом руки. Мужчину или женщину выуживали из медленно подвигающейся очереди приезжих и отводили в сторону. Разговор происходил всегда один и тот же. «Привет, Джек!» либо Лулу или Чарли, получил обратный билет. Советую воспользоваться им, здесь ты не нужен. На дорожных постах беседовали в том же духе и заворачивали машины на Майами. Эти полицейские кордоны мешали сотням крупных и мелких воришек орудовать в городе и обчищать богачей. Поэтому четыре человека — которые откликнулись на заманчивое приглашение и были предупреждены о полицейском заслоне, приехали поодиночке, приняв меры предосторожности. Джесс Чандлер еще не попадался на крючок полиции, поэтому прилетел самолетом. Этот высокий, интересный, элегантного вида мужчина направился прямиком к турникету, не сомневаясь в том, что его подложный паспорт и ловко состряпанная легенда кофейного плантатора с поместьями в Бразилии выдержат проверку. 39-летний Чандлер считался в преступном мире одним из самых умных и изворотливых мошенников. Он играл на своей артистической внешности. Худощавое смуглое лицо, короткий нос и полные губы, Широкие скулы и большие темные глаза выдавали в нем чувственность и напористость опытного сердцееда, и некоторые женщины, подвигаясь с ним в длинной очереди к ожидавшим снаружи солнце и зною, угадывали в нем эти свойства, и их окатывало волной желания. Двое полицейских оглядели его. Он не отвел глаз, изобразив на лице скуку и легкое презрение. Настораживает испуг, а испуга они не увидели. Заглянув в паспорт, Чандлера выпустили из здания аэропорта к веренице такси. Он перекинул дорожную сумку из одной руки в другую и ухмыльнулся. Он знал, что все пройдет гладко, как всегда. Коллинзу пришлось вести себя гораздо осторожнее. Он всего два месяца как вышел на волю, и в каждом полицейском участке хранилась его фотография. Долго ломал он голову над тем, как ему миновать полицейский кордон, не отвечая на щекотливые вопросы. Наконец он решил присоединиться к экскурсии, которая отправилась в заповедник Эверглейдс с ночевкой на обратном пути в Парадис-Сити. В экскурсионном автобусе, битком набитом шумными, довольными, подвыпившими туристами, Коллинз чувствовал себя в относительной безопасности. Он прихватил с собой губную гармошку. Минут за десять до пропускного пункта он начал играть к удовольствию своих попутчиков. Инструмент, зажатый в мясистых ручищах, почти полностью скрыл его лицо. Место он выбрал себе – На заднем сиденье с тремя такими же толстяками, и полицейский, войдя в автобус, взглянул на него лишь мельком и тотчас переключился на другие взмокшие, тупые, дружно улыбавшиеся ему физиономии. Так в Парадис Сити благополучно прибыл Миш Коллинс, человек, которого полиция немедленно завернула бы. Если б только установила его личность. Ибо мало того, что Миш Коллинз был одним из лучших медвежатников в стране. Перед его талантом беспомощно пасовали производители всякого рода сигнальных устройств. Коллинзу исполнился 41 год. 15 лет своей жизни с перерывами он провел за решеткой. Он был мощного телосложения, грузный, и обладал большой физической силой. Рыжие волосы уже начали редеть, а на пористом, словно резиновом лице, несладкая жизнь оставила глубокие складки. В маленьких беспокойных глазках живо, даже нахально плясали лукавые огоньки, которые у людей незадачливых почему-то вызывали к нему симпатию. Когда автобус вырулил на стоянку, Миш Коллинз отвел в сторону экскурсовода и сказал, что обратно не поедет. — Я вспомнил, у меня здесь есть приятель, — объяснил он. — Сдайте обратный билет и оставьте деньги себе. Вы это заслужили. И не успел экскурсовод даже поблагодарить его, как Миш растворился в людском муравейнике. Джек Перри приехал на собственном «Олдсмобиле» с откидным верхом, немного потрепанном, но еще не потерявшим вида. Он понимал, что в Вашингтонской картотеке есть отпечатки его пальца. Только один — указательного пальца правой руки. И это была единственная ошибка, допущенная им за долгую преступную жизнь — тайна, которую он хранил как человек, лелеющий раковую опухоль. Зато у них не было его фотографии, поэтому он подкатил к полицейскому посту в полной уверенности, что двум фараонам, проверяющим машины, и в голову не придет, будто они сейчас столкнутся нос к носу с профессиональным убийцей. Последние 27 лет Перри зарабатывал на жизнь сдавая в наем свою пушку. Он был отменным стрелком, начисто лишен совести, и человеческая жизнь значила для него не больше плевка. Но Перри любил пожить на широкую ногу, и ему всегда не хватало денег. Важное место в его жизни занимали женщины. А где женщины, там расходы. Ему было года шестьдесят два. Маленького роста, плотный, с коротко остриженными белоснежными волосами, круглым полноватым лицом, широко расставленными глазами, под кустистыми седыми бровями, тонкими губами и длинным крючковатым носом. В одежде Перри отличался консерватизмом. Сейчас он был одет в голубовато-серый летний костюм с кроваво-красным галстуком, и светло-бежевую панаму. На его лице всегда играла улыбка, правда, больше похожая на гримасу, и, имея он друзей, его прозвали бы улыбчивым, но у него не было друзей. Он жил одинокой жизнью хладнокровного убийцы, без единой близкой души в целом свете, и никому не питал привязанности даже к самому себе. Перри остановился, и подождал, пока полицейские проверят документы у пассажиров передней машины. Потом, когда ее пропустили, медленно подкатил к двум ожидавшим его стражам закона. Перри одарил их дежурной улыбкой. — Здорово, ребята! — махнул он им толстый ручищей. — Что я такого натворил? Патрульный Фрето Тул уже четыре часа как заступил на пост. Это был крупный темноволосый ирландец с настороженным угрюмым взглядом. Его воротило с души от всех людишек, что проползли через его пост на своих роскошных лимузинах, со своими затасканными шуточками, под вострастными улыбочками, презрением, а то и заносчивостью. У них-то впереди тридцать три удовольствия азартные игры, еда первый сорт. Гостиницы — первый сорт, шлюхи — тоже первый сорт. А вон, стой тут под палящим солнцем, не чуя под собой ног, да проверяй их. А ведь отъедут подальше и обязательно скажут какую-нибудь пакость про паршивого ирландца. Отул сразу не взлюбил этого жирного, престарелого весельчака. Без всякой причины, просто... От его улыбки и пустого взгляда воденистых голубых глаз у него шерсть на загривке встала дыбом. Паспорт есть? строго спросил Отул, положив на опущенное стекло руку в перчатке и глядя на Перри сверху вниз. А на что мне паспорт? ответил Перри. Есть права, устроит. Отул протянул руку. Перри отдал права, которые обошлись ему в 400 долларов. Вещь дорогая, но необходимая. Отпечаток указательного пальца правой руки был очень умело изменен. А такая работа стоит денег. — По какому делу приехали? — Поесть от пуза, вдоволь покрутить рулетку и нагуляться с девочками, — рассмеялся Перри. «У меня отпуск, дружище, и уж я его отгуляю на полную катушку!» Отул вернул права, но по-прежнему не спускал с него глаз. Второй патрульный Джексон при виде затора, который образовался, пока Отул задавал вопросы, сказал с раздражением. «Ну сколько можно, Фред? Эти козлы выстроились на целую милю». Отул отступил в сторону и пропустил Перри. Тот совсем расплылся в улыбке, нажал на газ, и машина набрала скорость. — Ну, пронесло, — подумал он, включая радио. — Наколол этих тупиц. А теперь держись, Парадис-Сити. Я еду. В отличие от Перри, Вашингтон Смит не мог ехать в открытую. В этом городе вообще не жаловали негров, даже добропорядочных, а Уошингтон Смит был теперь далеко недобропорядочным. Он освободился две недели назад. Его преступление состояло в нанесении побоев двум полицейским, которые подловили его и собирались хорошенько отметелить. Он, как последний болван, принял участие в демонстрации за предоставление избирательного права. Демонстрацию начали безжалостно разгонять, колонна рассыпалась, а поскольку Уош, так звали его друзья, был коротышкой, то двое верзил из фараонов загнали его в тупик и хотели устроить потеху. Да только Уош оказался финалистом любительского турнира «Золотые перчатки» во втором полусреднем весе. Вместо того, чтобы покорно стерпеть избиение, он уложил обоих двумя великолепными боковыми ударами в челюсть и пустился на утек. Но ему не дали убежать далеко. Его остановила пуля, угодившая в ногу, а довершил дело удар дубинкой по голове. Он отмотал восемь месяцев за сопротивление при аресте, И вышел из тюрьмы, ожесточенным и с твердой решимостью стать отныне заклятым врагом белых. Когда его позвали в Парадис Сити, он засомневался, а не ловушка ли. Сообщение было коротким. Есть прибыльное дело. Тебя предложил Миш. Если хочешь заработать очень крупную сумму, то 20 февраля в ноль Будь в ресторане черный краб. Деньги на дорожные расходы, прилагаю. Полиция перекрыла все въезды в город. Будь осторожен. Спроси мистера Людовича. Может это, конечно, и шутка, рассудил Ож. Довольно да накладно для шутника. В конверте лежало две сотенных. К тому же он знал Колинза, с которым познакомился в тюрьме. Тот ему нравился и вызывал уважение. Очень крупная сумма. Это как раз то, что ему нужно сейчас. Негру без больших денег не прожить по-людски. Он решил, что терять нечего.